В магазине Журавлёву немых обсчитали. Не мые вопили. Медяшек, медали влипали в опилки. И гневным протестом, что всё это сказки, кассирша, как тесто, вздымалась из кассы, и сразу по залам, по курам зелёным пахнуло слезами, как будто озоном. О, слез от их запах, в мычащий Аравия! Два были без шапок, их руки орали, а третий с беконом, подобием мата, ревел, как Бетховен, земно и лохмата. В стекло барабаня, Ладони ломая, орала судьба моя, глухо немая. Касирша оскладысь, косилась на солнце. Еленинский абрис из кала в полсотне, но не было Ленина. Всё было фальшью. Была бокалея. В ней люди и фарши.